ЧАСТЬ 27. ПОМОЩЬ ИЗДАЛЕКА Как только известность локального турнира богов Мира Лестница Совершенства вышла за рамки одного низкоуровневого сегмента Матрицы, к справедливости его проведения стали предъявляться повышенные требования. Куратор второго уровня Матрицы, которым являлся один из новых помощников Примала Аэксалатура, с сожалением отметил, что все демиурги хоть понемногу, но жульничают. Иногда они незаметно материализовали нужные своим избранникам для спасения жизни предметы, делали им подсказки через сообщения на стенах или определенным образом влияя на развитие событий. Но особо злостным нарушителем правил, особенно в последний месяц, был определен демиург Тацуя. Посчитав замену одного избранника Канон на сохранившего опыт прошлой жизни Алекса нарушением правил турнира, вначале он не особо был этим обеспокоен. Жизнь в лестнице совершенства не сахар. Каким бы опытом герой не обладал, воспользоваться им будет очень сложно. Все известные магические и духовные системы в этом мире были сильно изменены, намеренно исковерканы, чтобы лишить старичков всех бонусов. Опыт прошлых жизней скорее становился обузой, так как претендент быстро разочаровывался и отказывался от борьбы. Свежесть дает страсть к изучению мира, энтузиазм и безграничный оптимизм, что догматичным старичкам уже недоступно. Во всяком случае, каких-либо выдающихся преимуществ такие опытные не демонстрировали, когда их он заводил сам. Однако в случае с Алексом ситуация оказалась прямо противоположной. Он быстро нашел применение своему опыту, модифицировав уже имевшиеся знания, хоть и не обошлось без ошибок, которые еще скажутся на успехе продвижения по лестнице совершенства. А возможно, и вовсе закроют дальнейшее продвижение к вершинам могущества. Куратор проанализировал все косвенные воздействия Тацуи за последние две недели и обнаружил, что он пытается устранить неугодного ему избранника с помощью прямых приказов правителю страны. Это было грубейшим нарушением правил, и пока не стало слишком поздно, он вмешался, убедив правителя Южной Флавии отменить уже начатую травлю. В качестве наказания для злостного нарушителя, куратор лишил Тацуи доступа к функционалу лестницы до окончания срока, отведенного для завершения текущего этапа состязания. Тут вскрылись новые забавные моменты. Тацуя подсказывал своим избранникам через их слуг постоянно. Слаженные действия ведущих демонической армии команд, когда связь оборвалась, начали давать сбои. И не добравшись до границ второй страны, собранные армии монстров уничтожили своих поводырей, взяв их в окружение. Буквально на глазах с огромным отрывом лидировавшие в общем рейтинге претендента Тацуи покинули состязание вообще. Дочку в этом вопросе поставил так ненавидимый демиургом Алекс. После отравления трех глав гильдии охотников ядом от плоти дракона ужаса, в активе Тацуи находился лишь тщетно пытавшийся заново собрать крикунов Таларий Бех из Центральной Флавии и безнадежный неудачник Чак Моррис. Только стало известно, что Таларий Бех пал, попав в западню крикунов, как и Чака, постигла постыдная смерть от почти вдвое более слабого противника. Под смешки коллег Тацуя покинул зал собрания. Ему было плевать, кто победит, если это не он, но своими махинациями перед постыдным уходом он очередной раз напакостил оставшимся в игре коллегам. После широкого разбирательства с участием примала и более влиятельных сущностей, косвенные контакты с обитателями мира также попали под запрет. Проще вообще отобрать у демиургов возможность влиять на мир лестницы, чем постоянно отслеживать, чьи действия были более или менее в рамках правил. Как никогда прежде демиурги отдалились от своих избранников. Соблюдение полного нейтралитета подняло справедливость турнира на новый уровень, но не удалило разгуливающей по континентам демонические армии. Созданную Тацуи угрозу смог бы устранить лишь тот, кто даже свои недостатки оборачивает в достоинство. Канон лишь боялась, что, залипнув на юную интриганку Камелот, Алекс слишком много времени проведет в одной стране, на одном континенте, и тогда спасти других ее избранников на других континентах уже не успеет физически. Однако, зная его не один год, надеялась, что он еще сможет ее приятно удивить.